«Сожаление. Физически не выношу ссор между людьми. Заболеваю от первой же фразы, произнесенной с напряжением. А Нина и Алена ссорятся постоянно, до крика, до оскорблений. Нина явно недооценивает моей проницательности, чем ставит порой в дурацкое положение не только меня, но и горвица. Любят жены ограждать мужей от студенток, Да только я не та студентка, от которой стоило бы ограждать учителя, чтобы показать мне аметистовые гнезда в разрезе. Горвицу пришлось пойти на хитрость, а мне подыграть, хотя куда проще было бы жить и общаться, не придумывая того, чего быть не может, ведь мы с Ниной неплохо ладим. Вот только бесконечные разговоры на интимные темы мне глубоко неприятны. Для меня даже разговоры о любви Это область души, а не физиологии. Ах, если бы не было Нины в отряде! Не она меня от постоянного общения с Горвицем, сколько бы я узнала за этот сезон полезного, нужного для себя, сколько было бы открытий в профессии, в литературе, в жизни. Все это преподнес бы он мне самым деликатнейшим образом, не в лоб, а уж без умения держать как надо ложку, чинить карандаши, печь оладьи и петь романсы, я бы явно обошлась. 17 сентября 1972 года. Якутия.